Глава двадцать Бельтайн — праздник огней, страсти и жизни. Время, когда долгая зима уходит окончательно, уступая место свету, солнцу и новым свершениям. По крайней мере, так мне сказала Ульяна. Девочки круглые сутки обсуждали этот день, прерываясь лишь на сон и лекции. Они так красочно расписывали все прелести Бельтайна, что вскоре и я ждала его с огромным нетерпением предвкушая нечто невероятное. А когда он, наконец, наступил, начало обломало все ожидания. Сперва я даже не поняла, почему академический будильник звонит так рано в выходной. Решила, может, сама не перепутала или какой-нибудь главный академический звонарь что-то не так накрутил с перепою. Но нет, оказалось все верно, и фразу Ульяны «с самого рассвета» следовало понимать буквально. За окнами еще царил серый сумрак, когда я, протирая глаза, села на кровати. — Ну ты чего? Давай просыпайся, праздник же начался! — бодро крикнула мне Буланна. Они на пару с русалкой уже вскочили, привели себя в порядок и готовились выйти на улицу. — А можно я лучше сначала пропущу? — пробурчала, широко зевнув. — Вы откуда сил столько берете, чтоб в такую рань? Несу светную вставать, тем более в выходной. «Оттуда, что спать ложимся вовремя», — фыркнула Ульяна, закончив заправлять кровать. «Давай торопись, а то в сорочке придется идти». «Ей не привыкать», — хихикнула Буланна. «То есть явка обязательно?» «Добровольно-принудительно. Давай». — Увидишь, тебе самой понравится. Вздохнув, я поплелась в ванную. Что-то <смех> сомневаюсь, что понравится. Дни с таким ранним подъемом обычно никогда не бывают радостными и даже скорее наоборот. Исключение составляли только те моменты, когда вслед за этим самым подъемом следовал перелет куда-нибудь в жаркие страны и коктейль с соломинкой возле бассейна сразу же после обеда. Но сегодня явно другое ожидается. Буду постоянно зевать, а когда все веселье начнется, я спать захочу. Вот тебе и весь праздник. Хотя лечь, наверное, все-таки стоило раньше. Но такие умные мысли обычно только утром приходят, а ночью вчерашняя «я» обычно не думает обо мне завтрашней. Когда, наконец, собрались... Девчонки уже ждали в нетерпении, притоптывая ножками. «Идемте!» — печально выдала я, застегнув куртку. Промозглый туман, подкативший к самому окну, доверие мне как-то не внушал. «А я?» — мявкнул мрак. «На Бельтайн разрешено брать фамильяров. Оно, может, и разрешено, да ты мысли свои скрывать не умеешь», — покачала я головой. «Сдашь меня, змею, с потрохами, весь праздник испортишь. «Прости, котик. В следующий раз...» Мрак состроил обиженную морду, однако ж спорить не стал, понимал, что я права все-таки. Вслед за остальными студентами мы потянулись к выходу из замка. Кругом было непривычно темно. Огни уже сейчас приглушили, а после рассвета их и вовсе потушат до следующей зари. На улице я пожалела, что не взяла ни шапки, ни варежек. Холодина стояла, совсем не первомайская. Стыло, промозгло, влажно, и ветер, пусть и не сильный, но до самых костей пробирает. Отвратительная погода, одним словом, ладно, хоть небо ясное. Дождь бы сейчас окончательно настроение испортил. Потирая плечи, я огляделась. Остальные холода не замечали, лица у всех были восторженные. «Словно их прямо сейчас женить будут, причем по любви!» «Факультет природной магии, постройтесь и следуйте за мной!» Помахала руками Ульянина декан, привлекая внимание. «Так, а нам куда? Змеи или, ждать или, или что?» «Вы готовы? Тогда идемте. Редкие создания, вы тоже за нами!» Развеяло сомнение профессор и бодрым шагом почапала в сторону стадиона. Откуда во всех столько энергии? Может, они выпили чего, а мне не дали? А еще осталось? Я бы сейчас душу продала за чашку кофе. И даже бы на моего пойла бензиновое согласилась, если бы он дал гарантию, что я согреюсь. Спустя полчаса на стадионе собралась вся академия. Студенты разных факультетов перешептывались, встав вдоль края в один большой круг, а в центре. Возвышалась огромная бандура из бревен, веток и прочих горючих материалов высотой в два моих роста, а Буланиных так все три. Не поняла, мы что тут вокруг нее хоровод водить будем? А куда столько дров? Вроде же не масленица. Да и чучело декановского не видать. Как и самого декана, кстати. Не успела о последнем подумать, а в небе уже объявился золотой дракон. Класс, сейчас воздушное шоу что ли устроит? Как бы только ветром открыли, в меня совсем не заморозило. Встречаем новый рассвет и новое солнце. торжественно раздалось в головах у всех студентов. Да здравствует Бельтайн. Едва дракон закончил говорить, если, конечно, это так можно было назвать, как действительно край светила показался из-за кромки леса, осветив лица первыми робкими лучами. В тот же миг змей выдохнул пламя, и такое огромное, какое я прежде у него еще не видела. Огонь поджег импровизированный склад древесины, заставив его ярко вспыхнуть. Но этим дело не закончилось. Алыми искрами он поскакал по земле прямиком на студентов. — Так, а это еще что? Мне сегодня только заживо сгореть не хватало. — Нет, я, конечно, жаловалась на холод, но не до такой же степени. Однако искорки совсем не обжигали. А вот после того, как они прошли мимо, дальше, к границам Академской территории, мне вдруг стало тепло и даже жарко. Я посмотрела наверх, Над замком и тем, что находилось с ним рядом, словно повис огромный мерцающий оранжевым светом купол. «Ух, хорошо!» — выдохнула Ульяна, стягивая вязаную кофту. «А почему бы всегда так не делать?» — пробурчала я, также раздеваясь. Подрезка наступившей жарой спина вспотела, да и ладони были мокрыми. «Предупредил бы хоть кто!» «А русалка, кажется, знала. Не зря ж без куртки вышла. Пусть и мерзла, пока сюда шли». «Потому что это магизатратно», — пояснила Буланна. «И вообще, зимой тоже классно». «Что-то не заметила. Зимой классно только первую неделю, а потом от снега глаза болеть начинают». «Ты чего сегодня весь день морчишь, как не яго, а бабка-ёшка?» — скинула брови Уля. С самого утра тебе все не так. И ноешь, и ноешь, и ноешь, и ноешь. Да я это... Ничего. Ага, ничего. Кроме того, что после сегодняшнего дня я змею правду про всесказочный турнир рассказать решила. Вроде и ждала праздника, и готовилась, и настроилась. А когда он настал, поняла, что еще слишком рано, что не хочу, не могу и жалко. Но надо, иначе сама себя уважать перестану. Вот и не ничего -кой. Подняла палец Ульяна. И не ной, а то своей аурой негативной весь мой жизнерадостный настрой сжираешь. Улыбнулась бы, что ли. Погоду нам наколдовали, костер разожгли. Сейчас игры начнутся, гуляния всякие. А выспишься завтра, хоть целый день валяйся, никто тревожить не станет. Ладно, прости, не стой ноги встала. Я действительно улыбнулась. Надо все-таки завязывать с хандрой. Во-первых, это не в моем стиле совсем. А во-вторых, сама же хотела отдохнуть перед признанием. Так чего теперь себя накручивать? Вскоре вся территория Академии действительно превратилась в один большой праздник. От основного огня разожгли костры помельче, возле которых кучками сидели студенты. Из замка вынесли столы, повара принялись жарить мясо с овощами. В воздухе запахло вкусностями. Повсюду начались представления. Мы с ребятами ходили от одной импровизированной сцены к другой, восторженно ахая и поедая нечто похожее на люля-кебаб. А посмотреть действительно было на что. Где-то студенты сражались на мечах, подбадриваемые криками девушек. Где-то зажгли огненное колесо и с улюлюканьем стали скатывать его вниз по склону прямо к туманной границе. К моему удивлению, Лешка, закатав рукава, присоединился к тем, что сражались. Взяв короткий меч, на вид весьма тяжелый, он вышел в круг. «Не поранится?» — спросила я шепотом у Ульяны, осмотрев лезвие. «Они тупые», — к облегчению Буланны ответила русалка, а потом добавила. «Ну, разве что сотрясение получит, если сильно по голове шибанут». Джинна ахнула, прижав карту ладошки. «Но пронесло, не шибанули». Лешка с мечом управлялся весьма умело, к моему огромному удивлению. Эльф, что вышел против него, поначалу снисходительно улыбался, но вскоре стал серьезен. Короткие, скупые удары лешева были более эффективны, чем заковыристо-расписные движения ушастого. В итоге, правда, эльф все равно победил, но для этого ему пришлось изрядно попотеть. А вот Леша... Сорвал шквал заслуженных аплодисментов. «А разве вам можно, но ну, это, холодным оружием пользоваться?» — спросила я, когда он вернулся к нам. «Вы же, лешие, должны лес от вырубки охранять». «Этот эльф, конечно, глуп, как трухлявый пень, но до дерева уже не дотягивает». Хохотнул в ответ Леша. «Идемте лучше на Вервольфов посмотрим». В волчьей чаще оборотни в своих звериных ипостасях устроили настоящие собачьи бои. Точнее, волчьи-медвежьи, причем победители мало зависели от размеров животного, скорее дело было в навыках и древности кланов, из которых они происходили. Полюбовавшись немножко, да наслушавшись рычания, двинулись дальше к русалочьим прудам. Там студенты организовали пляжную вечеринку. Не только хвостатые, но и другие ребята, визжа, прыгали в воду прямо в одежде, смеялись и плескались вдруг в друга. «Кайф!» — с блаженным лицом протянула я, трогая теплую воду. «Тоже, что ли, искупаться?» «Жаль, что захватить плавки мне никто не сказал». «Так лучше», — улыбнулась Буланна, плюхаясь прямо на траву у берега. «А то все бу-бу-бу да бу-бу-бу, теперь хоть улыбаешься». — Вы идете? — крикнула Уля уже из воды. — Надо же, какая шустрая! Мы даже глазом моргнуть не успели, а она уже там оказалась. Переглянувшись, я и Джина с визгом понеслись к пруду. Да фиг с ними, с джинсами, все равно не замерзну. Какое-то время мы плескались, то и дело отбиваясь от Ули, что по русалочьей привычке норовила нас защекотать. А после выползли обратно на берег. «Красота!» — прошептала Ульяна, улегшись на плечо Ильдара. Она уже успела сменить хвост обратно на ноги и теперь задумчиво рассматривала испачканные в тени пятки. «Сейчас я была с ней полностью солидарна. Красота — это не то слово. Как в кусочек лета времен школы попала. Ближе к обеду веселье немного стихло. Вставшие рано ученики разошлись по кустам, гораздо раньше темноты. Правда, лишь для того, чтобы только подремать. Я тоже не заметила, как уснула на одном из пледов, заботливо растерянных администрацией академии. Разбудило меня нежное касание теплой руки. Вот ты где! Надо мною склонился змей. Вставай, Содя. Сейчас драконье шоу начнется. Протирая глаза, поднялась и огляделась. Ульяна с Буланной еще дрыхли рядом, как и леший с единорогом. Потянулась, разминая затекшую спину. Спала вроде недолго, а чувство такое, будто из комы вышло. С дневным сном, ну, всегда так. Ладно, мне пора. Декан огляделся и легонько чмокнул меня в щеку. Увидимся вечером. И, не дожидаясь ответа, он ушел. Видимо, к шоу готовится. «Увидимся вечером!» — звучало многообещающе. Весьма. Растолкав ребят, я направилась на поиски еды. Утром набила желудок мясом до отвала, а сейчас он все равно урчал. Бездонный какой-то, честное слово. Когда мы пришли к стадиону, студенты еще недавно, как и мы, валявшиеся кто где, уже столпились по краям, образовав довольно плотное кольцо. Пробраться в первые ряды стоило больших усилий, упорной работы локтями и пары матюков подслушанных у фей. Материлась, разумеется, не я, а Ульяна. Я только подсказывала. Заняв свои места, мы увидели в центре стадиона двух драконов — Золотого и Алого. Синхронно они выпустили в небо по столбу огня, шоу, началось.